Слова 44. Уже смеркалось, когда Дзиньтун вошел в ворота родного дома, где не был уже целый год. На Утуне висела корзинка, в ней сын Лайди и Пичуги Ханя. Над корзинкой для защиты от солнца и дождя был устроен навес из клеенки и рваного пластика. Мальчик стоял в ней, держась за края. Смуглый и тощенький, он все же выглядел на редкость здоровым для того времени. «Это кто у нас такой?» — заговорил с ним Дзиньтун, сняв скатку. Мальчик моргнул чёрными бусинками глаз и с любопытством уставился на него. «А я кто? Знаешь, я твой дядя». «Баба, яу-яу!» — лопотал мальчонка, и по подбородку у него текли слюни. Усевшись на порожек, Дзиньтун стал ждать возвращения матушки. После распределения на работу он пришёл домой впервые, и возвращаться в аграрное хозяйство уже было не нужно. При мысли о том, что сейчас с 10.000 му будут убирать урожай яровой пшеницы, его охватила злость. Ведь после уборки урожая работники хозяйства смогут есть досыта, а его и ещё несколько человек как раз в это время безжалостно сократили. Но спустя неделю злить стало не она, что потому что как только механизаторы хозяйства из правых вывели красные комбайны на поля и уже были готовы показать, на что способны, налетел град и безжалостно побил пшеницу, смешав её с грязью. Цзиньтун сидел на порожке, но мальчик не обращал на него внимания. Блестя глазенками, он следил за слетевшими с крона Утуна изумрудно-зелеными попугаями. Они безбоязненно кружили вокруг колыбельки, садились на ее края, опускались ему на плечи и с загнутыми клюями щекотали ушки. Он слушал их хрипловатые крики и сам издавал звуки, похожие на птичий щебет. Мысли в голове Дзиньтуна путались, глаза закрывались. Вспомнилось, с каким удивлением посмотрел на него паромщик Хуан Лао Вань. Каменный мост через Цяолунхэ снесло до основания ещё в прошлом году. Вот народная коммуна и наладила переправу. Народная коммуна высшая административная единица в сельских районах Китая с 1958 по 1985 года. Это крупное коллективное хозяйство было разделено на производственные бригады и звенья и обладало политическими и экономическими функциями. Вместе с Динтуном в лодку сел молодой словоохотливый солдатик, судя по акценту с юга. Он стал торопить Хуан Лао Ваня. "Ачаривый быстрее, дедушка. Видишь, телеграмма, приказано вернуться в часть сегодня до полудня. В наши непростые времена приказы военных нужно выполнять". Хуан Лао Ваню оставался спокойным, как скала. Втянув голову в плечи, словно баклан, он сидел на носу лодки и смотрел на быстрые воды реки. Подошли двое гоньбу из коммуны, ездившие в город по делам. Они запрыгнули в лодку, уселись с бортов и тоже стали поторапливать. Давай, почтенный Хуан, отваливай. Нам нужно успеть донести до народа дух собрания, на котором мы присутствовали. «Погодите, чуток», — бормотал Лао Хуан, — «сейчас она подойдёт». Она взошла на лодку с лютней пипа в руках и села напротив дзиньтуна. На лице, несмотря на пудру и румяна, проступала болезненная желтизна. Ганьбу нахально смерили её взглядами, и один бросил свысока. «Из какой деревни будешь?» Она сидела, опустив глаза, но теперь упёрлась взглядом в вопрошающего, и в них сверкнула дикая ненависть. У Дзинтуна бешено заколотилось сердце. В этой с виду совершенно дряхлой женщине он почувствовал силу, способную покорить любого мужчину, но ни одному мужчине не дано было покорить её. Кожа у неё на лице обвисла, Торчащую из воротничка шею изрезали морщины, но Цзиньтун заметил аккуратно наложенный лак на ухоженных ногтях. А это свидетельствовало о том, что она значительно моложе, чем можно было судить по лицу и шее. А полив взглядом гоньбу, она крепко, как ребёнка, прижала к груди лютню. Хуан Лао Вань, стоя на корме, уперся в дно длинным бамбуковым шестом и вывел лодку с мелководья. Несколько толчков, и лодка уже рассекает поверхность реки, вспенывая белые бурунчики. Она двигалась вперёд, словно большая рыбина. Над водой порхали ласточки и висел холодный запах водорослей. Все сидели молча. Наконец тот же Ганьбу, видимо, любитель поговорить, обратился к Дзинтуну. Ты ведь из семьи Шангуань, верно? Тот самый? Дзинь Тун равнодушно посмотрел на него, понимая, что именно тот оставил недосказанным, и ответил уже в привычной манере. «Да, я Шангуань Дзинь Тун, ублюдок». От такой откровенности и отчаянного самоуничижения Ганьбу немного опешил. Он, со своей высокопарной манерой общения, свойственной тем, кто кормится за счет общества, получил достойный отпор. Его внутреннее равновесие было нарушено, и он счёл за благо перейти к разглагольствованиям о классовой борьбе, причём с явными намёками. Слышал, что говорят, повернулся он к сидевшему как на иголках солдату. Народные ополченцы Хуандао вместе с армейскими подразделениями уничтожили ещё одну группу агентов Америки и Чан Кайши. Хуандао, прибрежный район рядом с городом Циндао. У них были рации, яды, взрывные устройства с часовым механизмом, и они замышляли пробраться в страну, чтобы отравлять колодцы. А я тот очень сильный. Небольшой дозы величиной с вошь можно отравить пару лошадей. Они собирались также разрушать мосты, устраивать взрывы на железной дороге, пускать под откос поезда. Взрывные устройства у них американского производства, с зарядом высокой концентрации. компактный, с грецкий орех, а сила взрыва равна тонне тринитротолола. Но не успели они высадиться на берег, как тут же угодили в ловушку. Молодой солдатик возбуждённо потёр руки, ему явно хотелось лететь в часть, как на крыльях. Стараясь не смотреть на Дзинтуна и уставившись на шест в руках Хуан Лао Ваня, с которого стекали капли, Ганьбу продолжал Говорят, добрая половина этих агентов Америки и Чан Кайши, родом из Гао-Ми, служили у сыма Ку. У всех руки в народной крови, а на той стороне они проходили подготовку под руководством американского советника. Хуан Лао Вань, угадай, кто этот советник, а? Не догадываешься? Мне говорили, ты вроде должен знать этого Янки. Это ж никто иной, как Бэбит. Тот самый, что вместе с сыном Ку тиранствовал в Гао-Ми. Кино ещё показывал. Я слыхал, что его игривая жёнушка Шангуан-Нянди угощение для этих агентов устроила, да ещё дарила каждого парой вышитых цветами туфель. Женщина-слютни из-под тишка разглядывала Цзинь-Туна. Он ощутил на себе пытливый взгляд и заметил, как дрожат на гладком звучном корпусе инструмента её пальцы. Ганьбу продолжал свою болтовню. «Пришло время и вам, солдатам, внести свой вклад, дружок. Поймаешь шпиона, сразу в гору пойдёшь». Солдатик хвастливо махнул зажатой в руке телеграммой. «Я сразу догадался, что это должно быть что-то серьёзное, поэтому отложил свадьбу и в тот же вечер отправился обратно в часть. Вчера вечером на горе лежащего буйвола видели три зелёные ракеты». Нюнь не мался Ганьбо. Как то считает, что это от цветы, от белых летяк, но никакой бдительности. Он повернулся к другому Ганьбо. Сюй, ты слышал про эту учительницу физкультуры из второй средней школы? Сюй покачал головой. Так вот эта диваха прятала пистолет в словаре Цыхай, вырезала в нём дыру и спрятала Цихай, буквально море слов, большой словарь китайского языка. Впервые вышел в 1936 году, почти с энциклопедическими сведениями в различных областях знаний. Популярен до сих пор. А мини-рация у неё была, никогда не догадаешься где. На грунде. Соски служили электродами, волосы антенной, поэтому службе безопасности довольно долго не удавалось засечь её. «На какие только уловки не идут эти шпионы! Так что зря говорят, будто враги больше всего стараются спасти свою шкуру. Бывает, и грудь удаляют, чтоб передатчик вставить. Чего только не натерпится!» Когда лодка пристала к берегу, первым спрыгнул и убежал солдат. Женщина с лютней подзадержалась в нерешительности, словно собираясь заговорить с Цинтуном. А ты пройди с нами в камоно, строгим голосом обратился к ней Ганьбу. Это с какой стати? наpregлась она. С какой стати я должна куда-то идти? Тот вдруг выхватил у неё лютню и потряс её. Внутри что-то забрякало, и его личка аж покраснела от волнения, а изогнутый нос стал подёргиваться как червяк. Рация! воскликнул он дрожащим от возбуждения голосом. «А если не рация, значит пистолет!» Женщина попыталась отобрать у него лютню, но Ганьбу ловко увернулся. «Верни мне ее!» — сердито потребовала она. «Вернуть!» — хитро ухмыльнулся тот. «А что спрятано внутри?» «Женские вещи», — уклончиво сказала она. «Женские вещи? А зачем их там прятать? Проследуйте за нами в коммуну, гражданка!» Лицо женщины стало дерзким, даже злобным. «Ну-ка, быстро вернул мне её, как умный мальчик!» — скомандовала она. «Видала я таких трюкачей-провокаторов, что, как говорится, разводят шум в горах, чтобы поднять тигра, колотят по коромыслу и едят на дармовщинку!» «А ты кто такая?» — уже без прежней уверенности поинтересовался Ганьбу. «Не твоё дело, кто я такая! Лютню верни!» А вот вернуть я её тебе не имею права, так что потрудись пройти с нами в правление. Это же грабёж среди бела дня, возмутилась женщина. Даже японские дьяволы себе такого не позволяли. Но Гоньбу уже припустил вовсю прыть в правление Камоны, в усадьбу семьи Симо. Бандит, хулиган, клоп вонючий, ругалась она, поневоле устремившись в погоню. У Цзинь Туна было предчувствие, что между этой женщиной и семьёй Шангуань тоже есть некая связь. Он стремительно перебрал в голове всех сестёр. Лайди умерла. Джао Ди тоже нет. Нет Линди и Цюди. И Нянди наверняка нет в живых, хотя мёртвый её никто не видел. Панди стала Мажу и Лянь, живая, но всё равно что умерла. Оставались лишь Сянди и Юйнюй. Зубы у этой женщины жёлтые, голова казалась тяжёлой, уголки большого рта пугающе опускались, когда она ругалась, а глаза загорались зелёным, как у кошки, защищающей своё потомство. Это могла быть лишь Сян-Ди, четвёртая сестра, которая, продав себя, принесла семье Шангуань самую большую жертву. Но что же всё-таки спрятано в лютне? Он пребывал в этих размышлениях, когда во двор торопливо вошла матушка. От неё остались кожа да кости. Со скрипом заперев за собой засов, она, шагая быстро и неестественно прямо, как бумажный человечек, прошла к пристройке. Он окликнул её, из глаз тут же хлынули слёзы, будто от обиды. Матушка вроде бы удивилась, но не сказала ни слова. Зажимая рот рукой, она подбежала к большому деревянному корыту с чистой водой, стоявшему под абрикосовым деревом, упала на колени и ухватилась руками за края. Вытянула шею, открыла рот, и её стало тошнить. В воду высыпалась целая горсть гороха. Передохнув, матушка подняла голову, взглянула на сына слезящимися глазами, что-то буркнуло, но тут же ткнулась в корыто в новом приступе рвоты. Горох вместе с липким желудочным соком опускался на дно. Наконец рвота прекратилась. Она опустила руки в воду, зачерпнула немного гороха и осмотрела. На лице у неё появилось довольное выражение. Только после этого она подошла к сыну, чтобы обнять его, долговязого, слабого. "Что ж ты ни разу не пришёл, сынок? Тут и тетя, всего 10 лет." Вея голос и прозвучал упрёк, но она тут же переключилась. Скорее после твоего ухода работу вот нашла. Кому на стало молоть на мельнице семьи Сыма? Ветряную мельницу снесли, мелют вручную. Ду Вэнь Доу помог устроиться. За день работы дают полдзини сухого батата. Кабы не эта работа, не видать бы тебе ни матери, ни попугая. Так Дзинтун наконец узнал, что сына Печуги ханя зовут Попугай. И сейчас он громко хныкал в своей корзинке. Иди, покачай его, а я приготовлю поесть. Горох из корыта матушка несколько раз промыла чистой водой и наполнила им чашку почти доверху. Вот как приходится поступать, сынок. Не смейся, сказала она в ответ на его удивлённый взгляд. Много чего натворила в жизни, но ворую у людей впервые. «Не надо ничего говорить, мама!» — горестно сказал он, положив ей на плечо лохматую голову. «Разве это воровство? Такое вокруг творится. Гораздо более стыдное». Матушка достала из-под очага ступку для чеснока, растолкла горох, размешала с холодной водой и подала чашку дзиньтуну. Поешь, сынок. Огня не зажигаю, боюсь гоньбу сразу явится разнюхивать, а тогда хлопот не оберёшься. Он взял чашку обеими руками, а в горле першило от сдерживаемых слёз. Овкусанный со всех сторон ложечкой, матушка принялась кормить попугая Ханя. Тот сидел на маленьком табурете и уплетал за обе щеки. "Противно", словно извиняясь, спросила матушка, глядя на сына. «Нет, мама, что ты?» — ответил Дзинь-тун, роняя слезы. Он умял все за несколько секунд, аж похрюкивал. Во рту чувствовался привкус крови. Это кровь из матушкиного желудка и горла. «Мама, как ты до такого додумалась?» — спросил он, с грустью глядя на ее уже седую, чуть трясущуюся голову. Поначалу в носок прятала, но на выходе обыскали. Осрамили, как собаку. Тогда все стали этот горох есть. Вернулась однажды домой, меня и вырвала. Вырвала во дворе, шёл дождь, и я не стала убирать. Утром гляжу, остались кое-какие зёрнышки, а попуга их подбирает и ест. И я проглотила несколько, вот и додумалась. Сначала палочками для еды рвоту вызывала, но запах. Теперь приспособилась. Наклонишь голову всё и вылетает, не желудок, а сумка с едой. Потом матушка расспрашивала, как он провёл год в агрархозяйстве и что с ним за это время приключилось. Он рассказал всё без утаики, в том числе и про то, что у него было с Цин Лунпином, про смерть судьи, смерть Лу Лижэня и что Панди сменила имя. Матушка долго молчала. Когда она наконец заговорила, на востоке уже взошла луна, залив всё вокруг холодным светом. Ничего дурного ты не сделал, сынок. Душа той девицы по фамилии Луна обрела покой, и она теперь почитай из нашей семьи. Настанут лучшие времена, вернём её прах и прах седьмой сестры тоже. Она уложила уже сонного попугая на око. Когда-то в семье Шангуань народу было, как овец в овчарне, а теперь раз-два и обчелся. — Мама, а что восьмая сестренка? — задал, наконец, Зиньтун, мучивший его вопрос. Матушка тяжело вздохнула и виновата глянула на него. Ей и ней было за 20, но в душа она оставалась робкой, страшащейся всего маленькой девочкой. Жила съёжившись, как гусеница в коконе, и боясь доставить семье лишние неприятности. Дождливыми летними вечерами она страдала, слыша, как во дворе выворачивает матушку. В небе грохотал гром, от порывов ветра шелестела листва, Молнии прорезывали тьму, наполняя воздух запахом гари, но всё это не перекрывало ни звуков рвоты, ни резкой вони от извергнутого. От плеска падающих в воду горошин сердце трепетало. Так хотелось, чтобы эти звуки быстрее прекратились. И в то же время пусть бы они продолжались и продолжались. От запаха желудочного сока, смешанного с запахом крови воротило, но она была благодарна за этот отвратительный запах. Когда матушка толкла свою добычу в ступке, Юйнюй казалось, что толкут её сердце. Матушка протягивала ей полную чашку, от которой пахло сырым горохом, а из невидищих глаз Юйнюй катились слёзы. Девные губки подёргивались, и с каждой проглоченной ложкой поток слёз только усиливался. В душе накопилось столько слов благодарности матушке, но все они оставались невысказанными. В прошлом году, утром 7 дня 7 месяца, когда матушка собиралась на мельницу, её иню вдруг протянули к ней бледные ручки. Какая ты, мама, Можно я тебя потрогаю? Глупышка моя, вздохнула матушка. Кругом вон что творится, а ты с этой ерундой. Но подставила лицо и позволила ей погладить себя мягкими пальчиками, одних веяло леденящей сыростью. Иди вымой руки её и нюй, в чане есть вода. Когда матушка ушла, сестрёнка спустилась к кана В корзинке под деревом весело распевал на все лады попугай, на дереве щебетали птицы, по стволам деревьев ползали улитки, оставляя слизистый след, а под крышей ласточки строили гнездо. Она пошла на запах воды из чана и склонилась над ним. В воде отразилось её красивое лицо, совсем как Наташина, когда Джиньтун пытался отыскать её в чане. но видеть своё лицо Юй-Нюй было не дано. Да и вообще мало кто видел лицо этой девочки из семьи Шангуань. Нос с горбинкой, белая гладкая кожа, мягкие светлые волосы, точёная длинная шея. Почувствовав холодную воду на кончике носа, а потом и на губах, она погрузилась в неё с головой. Вода попала в нос и в горло, и она рывком подняла голову. В ушах звенело, в носу щипало. Она похлопала себя по ушам, и сразу стали слышны крики попугаев на дереве и плач попугая Ханя, зовущего свою восьмую тетушку. Она подошла к нему, погладила зареванное сопливое личико и, не говоря ни слова, на ощупь направилась к воротам. Матушка смахнула слёзы тыльной стороной ладони. "Твоя сестрёнка не хотела быть обузой, вот и ушла", тихо проговорила она. Её послал в нашу семью отец, великий дракон, но пришла пора возвращаться. Теперь она наверняка уже у себя в Восточном море и снова стала дочерью дракона. Дзинь-туну хотелось утешить матушку, но слова не шли на язык. Чтобы скрыть душевную муку, он начал кашлять. В это время раздался громкий стук в ворота. Матушка вздрогнула и поспешно спрятала вымазанную горохом ступку. «Дзинь-тун, открой! Глянь, кто там!» Отворив ворота, Дзинь-тун увидел ту самую женщину с лодки. Она робко стояла у ворот. прижимая к груди разбитую лютню. «Это ты, Дзинь-Тун?» Тонко как комар пискнула она. Это вернулась Шангуань-Сян-Ди.